Капитан Белоголовый Как мы сумели заново наполнить корзину Мики, я до сих пор не понимаю. Микки призналась, что старшие уже не раз воровали у нее уголь. Я вспомнила, как обычно начинал рассказ, когда мы с Мики лежали вместе на нашей раздвижной кровати. Есть человек, который использует детей как скот. Но я не знала тогда, что шахта Белоголового на самом деле превращает детей в скотов. Да, это правда. Мы были не детьми. Мы превращались в животных на трех ногах. Животных, которые ели из мисок, животных, которые помогали только самим себе и никому другому. Когда мы наконец закончили, я так устала, что казалось, руки вот-вот отвалятся». Они отяжелели, и я тащила их за собой всю обратную дорогу до подъемника. Голова раскалывалась от темноты. Уж лучше бы я ослепла. Под землей не слышно было больше стука, мы остались последними. Я потянула веревку, и когда деревянная клеть со скрипом спустилась, подсадила Микки внутрь. «Отправляйся наверх», — велела я. «Встретимся, когда я закончу сортировку». Микки кивнула и испуганно на меня посмотрела. «Со мной все нормально», — заверила я сестру и постаралась улыбнуться, чтобы она не догадалась, как я боялась предстоящей встречи с капитаном. Подъемник снова пришел в движение. Микки прижала лицо к прутьям и смотрела на меня. Еще миг, и мы потеряли друг друга в темноте. Когда Микки поднялась наверх, клеть вновь опустилась — Теперь была моя очередь. Жмурясь от приближавшегося света, я вдыхала в себя свежий воздух. Казалось, что жизнь снова вливается в легкие. Головная боль отпустила, глаза по мере подъема открывались все шире. Когда я оказалась наверху, дети уже ушли в сопровождении Задиры и второго пирата. Меня поджидали голубка и пират с золотыми зубами. Голубка подвела меня к куче собранного за день угля. Когда найдешь самый твердый кусок, отнесешь белоголовому, а уже потом поешь и ляжешь спать, — распорядилась она. А как узнать, какой самый твердый? Берешь два куска и ударяешь ими друг от друга. Тот, на котором отметено будет глубже, откладывай в сторону, а оставшимся ударяешь о новый кусок и снова отбрасываешь тот, в котором отметено глубже. Так, пока всю кучу не переберешь. Она уселась за свой стол, уже накрытый к ужину. Еду, как я догадалась, ей приносили с ворона, копченую тюленину с кашей и красное яблоко на блюдце. Я оглядела огромную кучу угля передо мной, Но не безумие ли? Мы целый день без отдыха стучали кирками, подняли из шахты гору руды, а белоголовому, выходит, нужен один единственный уголек, самый твердый. На что он ему? Этак я за всю жизнь не справлюсь. Так и буду сидеть час за часом, колотя одним куском о другой. Это было трудное задание. В комнате горела лишь пара фонарей. Мне приходилось прищуриваться, чтобы сравнить отметины. Иногда я начинала заново. Голова уставала, и мне все чаще казалось, что я перепутала и отложила в сторону уголь, который на самом деле был крепче. Я стерла в кровь ладони, а руки дрожали от напряжения. Наконец у меня остался последний кусок, самый твердый. «Я закончила», — сказала я. Голубка поднялась, отпила глоток из кружки и надела на плечо ружье. Она велела пирату с золотыми зубами долить керосин во все фонари и, указав на гору угля, приказала «Убери это все, а потом можешь возвращаться к Брагдеру». Пират подкатил двухколесную тачку, в которой лежала черная лопата. Пока мы с Голубкой шли к воротам, я слышала, как он сгребал уголь, который дети с таким трудом собрали за день и который теперь выбрасывали за ненадобностью на снег. Мы шагали бок о бок в черных вечерних сумерках. Моё дыхание превращалось на морозе в серебристый пар. На небе колыхались зеленые волны света. Они становились то белыми и синими, то снова зелеными. Северное сияние, свет середины зимы. Я видела его много раз, и всегда оно казалось мне прекрасным. Но сейчас я не замечала его красоты. Меня ждала встреча с Белоголовым. А что, если кусок угля, который я несу, окажется не самым твердым? Что, если я ошиблась, и Белоголовый это заметит? Как он поступит? И зачем ему этот самый твердый уголь? Мы остановились у дома, в окнах которого горел свет. Я вопросительно посмотрела на голубку. Она кивком указала мне на дверь. «Давай». Я осторожно постучала. Странно, что этот стук мог кто-то услышать, но дверь распахнулась, и на пороге появился капитан Белоголовый. Он казался одновременно и молодым, и старым. Старик и юноша в одном теле. Глаза, прозрачные, как вода, но зрачки острые, как иголки. Мне даже показалось, что они пронзают мою кожу, что этот человек видит меня насквозь, видит страх, который прятался в груди, и теперь разрастался там внутри, холодный и влажный. Белоголовый был без шапки, волосы, точно такие же, как у голубки, были стянуты в узел. «Новенькая?» — спросил он. «Я не знала, должна ли отвечать». «Был ли этот вопрос обращен ко мне?» Я просто кивнула. Белоголовый осмотрел меня. Невозможно было понять, что выражал его взгляд. Может быть, просто равнодушие. «Принесла?» — спросил он. Я снова кивнула и протянула ему уголь. «Спасибо», — сказал он так просто, словно мы были приятели, сидевшие за одним столом, и я передала ему масленку. «Тогда на сегодня мы закончили», — сказала Голубка и легонько подтолкнула меня. «Не знаю, откуда я в этот миг набралась храбрости. Видимо, решила, раз уж моя жизнь отныне будет занята только добыванием угля для Белоголового, я должна выяснить, для чего он ему. Даже если он разозлится и велит меня убить, какая разница? Зачем тебе самый крепкий уголь?» Голубка замерла на месте, она не верила своим ушам, ребенок из шахты осмелился задать вопрос Белоголовому. Но капитан посмотрел на меня с интересом. Какое-то время он молчал, а потом спросил, «Это правда то, что рассказал Бракдер, что ты сама меня искала, что пришла на остров по своей воле?» «Да», — ответила я, — «хотя это и было не совсем правдой. Из его слов получалось, будто я сюда как-то особенно стремилась, что это к нему я шла, а не за моей сестренкой». Белоголовый снова посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на голубку и сказал, «Пусть девочка зайдет на минутку, подожди здесь». Он сделал шаг в сторону и показал рукой, что я могу войти». На самом деле, мне вовсе не хотелось идти к нему, но выбора не было, раз сам Белоголовый решил пригласить меня в гости. Дрожа от страха, я переступила порог, а голубка, как ей было велено, осталась ждать, прислонившись к стене дома. Когда я вошла, у меня глаза разбежались. Никогда прежде не видела я такой комнаты. Здесь горело несколько ламп, Свет был яркий, теплый и уютный. Повсюду, вверху и внизу, на полках и на столе, лежали бумаги с рисунками, кажется, чертежами. И везде были какие-то механические детали, винты, пружины, всякие штуки из железа и латуни, чернильница с засохшими гусиными перьями. Но это было не все. Посреди комнаты стоял аппарат, который и правда был похож на большой нактоус. У него была длинная деревянная рукоятка с двумя оглоблями на конце, в которые был впряжен волк. Настоящая белая волчица, но только очень изможденная и явно голодная. На глазах у нее были шоры, а сквозь тусклый мех, содранный в нескольких местах, проглядывали раны. Зверь стоял, не двигаясь, и не издавал ни звука. Можно было принять ее за чучело, если бы бока не подрагивали от дыхания. Белоголовый закрыл дверь. Мы остались одни — он, я и волчица.